260. Август 2. -е. Будешь писать, несмотря ни на что, и во всяких условиях жизни. В этом уявится постоянство и ритм, которые продолжится и в надземном. Хорошо уже на земле утверждать цепь действий, ведущих за пределы одной жизни и продолжающихся в беспредельности. Проведение более длинной линии уявится в этом. Это и будет мудростью. Короткие действия теряют свой смысл, ибо в лучшем случае ограничены временем одного воплощения. Но утверждается беспредельность, и путник пути беспредельного действие свои устремляет в нее, и длительность их не ограничивает малым кругом одной жизни. Жить в вечном и будет означать цепь действий, следствия которых устремлены в бесконечность будущего. При понимании этого реальной становится мысль, что все достижимо, ибо все будущее, которое и есть, лежит перед человеком как поле неограниченных нахождений и достижений. И семя малое может тогда вырасти в огромное дерево. Сеятели, сознательно сознательны ли, ли бессознательны, все, и все же жнецы. Но протянувший нить жизни в беспредельность будет победителем смерти. потому действие оставлено человеку как средство бессмертия достичь. Тот, кто знает путь свой, намечает целый ряд действий, ведущих его в будущее, далеко за пределы окружающего в настоящем сфере. Мостом в беспредельность их можно назвать. Так в жизни... Обычной среди приходящих вещей и явлений утверждается духом сияющая черта луча, сотканная из элементов неприходящего и ведущая его в жизнь, не имеющую конца. Так мертвые хоронят не только своих мертвецов, но и самих себя, обрекая себя смерти цепью коротких действий, ограниченных пределами одной жизни.